ницы была что ли да я все забываю что ты автоматчик из второго взвода и боюсь не очень поймешь и вот что сейчас вот тена почему же вдруг так-то гранаты вместе с тобой бросал и все тогда понимала здесь сразу оглупел, и ничего не соображаю твоя фамилия я все забываю смог ктоович ты не русский что ли — Почему же так? — Самый обыкновенный, русский, из второго взвода. Не исключено, что я и дальше объяснял бы ему, откуда я такой автоматчик. Но он, должно быть, устал говорить со мной и довольно сухо оборвал меня, сказав, наберешь патроны и займи место у дороги, и ушел. Ну вот, и этот не состоялся, сбежал. Есть, есть во мне что-то такое, что пугает, отталкивает заставляет бежать. Хорошо бы, действительно, если повезет, и буду жив узнать эту скверну в себе, побороть ее и заиметь друга, двух возле себя, куда как недурно, я бы заботился о них, а не обо мне, и всегда был бы с кем поговорить. Никто бы не сбегал. Вспомнились бинты на моих Как они там, жив ли без груды? С этой мыслью я и поспешил в амбар, в надежде узнать у санитаров о раненых, оставшихся в доме. Но ни санитаров, никого другого в темноте амбара не оказалось. Ни на какие мои вопросы и возгласы, брошенные в темноту, никто не ответил. Было неприятно глухо. И когда глаза, привыкнув, стали различать окружающие в разных местах на сене, Удалось разглядеть человек шесть, скончавшихся наших бойцов, перевязанных, но увы не смогших совладать со своими ранениями Узнать удалось только двоих. Один был едва ли не мой ровесник, но года, пожалуй, на три, не больше, старше, и ничем особо себя не проявивший, разве только тем, что был большим любителем поспать. Где только мог притулиться, там раздавался храп. Он умудрялся спать на ходу. Впрочем, никакая это не диковинка и не выдумка. Я не однажды ловил себя дремлющим на монотонном движении марша. Он же был большой специалист, профессионал, можно сказать. Помню несколько растерянное лицо его, когда его панукали за то, что, задремав на ходу, он ударил козырьком каски, идущего впереди в затылок. «Команды, стой!» — не было. Вяло оправдывался он. «Если бы он шел как нужно, вперед!» Неожиданно добавил он совсем неподходящее к нему не его слово, чем разрядил эту перепалку. В общем-то он был славный малый, который относился ко всем ровно и добро. Не помню его фамилии. Думаю, что ее и тогда от -то мало кто знал, настолько он был неприметным, обычным и простым человеком.